Глава третья. Скользящий удар. Школа разрывателей пространства. Езирк. До самой важной операции в жизни экс оставались считанные дни, и каждый час был распланирован. Переговоры, интриги, давление или даже физическое устранение несогласных из ближайшего окружения. В общем, Езирк был невероятно занят. Тем не менее, нашел время ознакомиться с докладом доверенного лица из Дворца Голоса Неба. Это был не отчет шпионов. Шпионов Езирк просто опасался использовать в такой критический момент. А безобидный, можно сказать, официальный доклад нового представителя Альянса обо всех значимых событиях на территории союзника. Так, открытие представительств двух новых школ. Розыгрыш артефактов среди наемников. Тридцать диких мастеров решили сменить силу и стать учениками голоса неба. Да где же это? Ага. «Вот, нападение на Разрушителя». Пару минут Езирк внимательно изучал несколько коротких абзацев, в которых представитель кратко изложил официальную версию, что во время празднования Дня Зеранга на Разрушителя напали 30 адептов. Но тот благополучно обезвредил нападавших и передал в руки подоспевших кваргов. «Вот ублюдок!» — цокнул Езирк. «Но ничего не берет этого гада!» только репутацию себе увеличил. Вот что с ним делать? Экс-старейшина раздраженно отбросил информационный кристалл на стол. Первоначальная задумка с раскрытием информации, увы, не сработала. Пространственники, будь они неладны, узнав об истинном ранге разрушителя, отказались что-либо делать. Более того, продолжили с ним работать, как ни в чем не бывало, а также официально заявили — что любое покушение на героя Зеранга будет считаться нападением на весь Союз и потому жестко караться. Ну и плюс, объявили солидную награду за любую информацию о новых угрозах. Короче говоря, план полностью провалился, а нового покушения и подготовить уже не успеет. Он и так потратил кучу времени на предыдущее, поговорил с корпорантами, подбросил им идею, тайно снабдил заранее приготовленным оборудованием, Но все оказалось напрасно. Тем не менее, экс-старейшин резко выдохнул и заставил себя улыбнуться. Ничего, буквально через пару дней все закончится. Фактически, ему изначально не было нужды разбираться с землянином. Тот и так погибнет вместе со всем. Однако, желание лично услышать о смерти врага было слишком большим искушением. Это как вишенка на торте как прибить надоедливого сверчка что мешал спать целую неделю господин изирк вежливо окликнул его хранитель господин маркус вернулся отлично пора навестить дорогого гостя иди усилием воли выкинув из головы землянина он поднялся и весело насвистывая покинул личные покои Маркус и изирк нашел в зале с оборудованием Тот инспектировал непонятные установки, которых явно стало больше с прошлого раза, и что-то обсуждал с Баком и другими членами своей команды. Выглядел Маркус непривычно растрепанным и сильно уставшим. Глаза поблекли, плечи сутулились, а часть одежды обгорела. Путешествие в разрушенную зону явно тяжело далось самоуверенному Митточевцу, несмотря на все его хвостовство. «Надо сказать, Маркусу пришлось действовать в одиночку». Только он мог путешествовать по разрушенной зоне без сильного риска для жизни. А это был ключевой момент плана, поскольку для побега им кровь из носа требовалось отключить сеть хотя бы на несколько часов. Поэтому Маркус самолично отправился к одному из хранилищ и заложил туда бомбу. А ведь он вымотался до предела. Не так уж этот тип и силен. А сколько разговоров-то было!» Злорадно подумал Езирк. Впрочем, состояние Маркуса было ожидаемо. Езирга больше удивляло другое. Как так получилось, что землянин без проблем раскидал передатчики по 16 заброшенным хранилищам, если ведущий спец Миточа едва добрался до одного? И это при том, что сеть пространственников уже начала работать, заметно ослабляя дыхание фулта. «Непонятно. Тут крылась какая-то тайна». Приветственно улыбнувшись, Езирг воскликнул. «Дорогой Маркус, рад тебя видеть в добром здравии. Надеюсь, твой поход был успешным». «А как иначе?» — буркнул посланник Миточа, явно недовольный, что союзник застал его в таком потрепанном виде. «Разумеется, я справился. Лучше скажи, что у тебя». «У меня все готово. Корпорации только и ждут сигнала». Продолжая улыбаться, ответил экс-старейшина. «Тогда сообщи им, что операция начнется через сорок часов. Тянуть нельзя». «Обязательно сообщу». «А что там с этим Алексом? Ты обещал им заняться?» Эх, ублюдок выжил». Поморщился изирк «Команда корпоратов должна была распотрошить разрушители и достать эссенцию. Но уничтожил нападавших. Точнее, обезвредил. К сожалению». «Обезвредил? Надеюсь, союз диранга на нас не выйдет?» — быстро спросил Маркус. «Нет, я действовал через посредников». «Сразу нас не отследят, а потом это станет неважно». «Отлично. Хотя я ж тебе говорил, что с эмиссаром так просто не справится, высокомерно заявил Маркус. «Надо было послушать меня и оставить этого Алекса в покое. Зачем нам ее смерть? Было бы лучше, если бы ты его перекупил». «Этот тип принципиальный, его нельзя купить», — раздраженно заметил Езирк. «Я же не про деньги говорю». «Надо было предложить помощь с его планетой, как его... Землей!» «Или еще чего-нибудь в этом духе!» — снисходительно пояснил приручитель. «Жаль, у меня не было на это времени. Я бы непременно придумал что-нибудь. Но раз не получилось, то забудь о нем. Пусть Разрушитель умрет вместе с Зерангом!» «Да, пусть умрет и Разрушитель, и остальные наши враги!» — прошептал Езирк. «Вот именно!» — машинально отозвался Маркус. «А теперь иди, мне надо набраться сил. И тебе советую отдохнуть!» Кивнув, Экс-старейшина приказал хранителю создать проход. Перед самым уходом он бросил взгляд на Бака. Парень стоял спиной, однако почувствовал взгляд и вздрогнул всем телом. Правда, никто, кроме Изирга, этого не заметил. Добравшись до личных покоев, Экс-старейшина устало потер глаза. «Пожалуй, Маркус был прав. Надо отдохнуть. Скоро ему понадобятся все силы. Дворец голоса неба, Алекс. С момента нападения прошло несколько часов, а детали уже сложились в цельную картинку. В частности, Алексу сообщили, что нападавшие прибыли из дворца корпоратов якобы на праздник. Но поскольку в эти дни в школу стекались толпы народа, внимание на пришлых, естественно, не обратили. Заказчиков они не знают, рассказал позже Аберон Фандель, лидер Кваргов, который по случаю празднования также находился в гостях у Зоба. «Но мы думаем, что кто-то из корпоратов хотел извлечь эссенцию из эмиссара, чтобы потом продать в кластере. Или использовать сам». Фу, «А сколько вообще такой товар может стоить?» — поинтересовался Алекс. «С какой целью интересуешься?» — рассмеялся Фандель, но вдруг стал серьезным и произнес. «Сколько продавец запросит, столько и стоит. Это же редкость. С ее помощью можно и ядро молодить и силы коснуться, если ты квази» или сменить текущую концепцию на великую концепцию пространства. В конце концов, можно просто ускорить трансформацию или увеличить потенциал ядра. Короче, ценная штука. И это я называю только свойство, что на поверхности лежат. Знающие адепты наверняка много чего еще придумают. Так что ничего удивительного, что на тебя напали. Жаль только, что имени заказчика мы не знаем. След обрывается, а к корпоратам у меня доступа нет. Но это пока. «Да, Зоб говорил, что надо подождать. Хотя у меня такое ощущение, что ему расследование даже важнее, чем мне». «Политика!» — многозначительно кивнул Фандель. «А нашли меня как? Никто же не знал». «Судя по всему, где-то в управлении городом сидит продажный агент. С учетом того, что большинство техников — это новые ученики, в этом нет ничего странного. Собственно, поэтому Зоп и беспокоится». «Техники мало что знают», — засомневался Алекс. «Зато они видят открытие проходов. Полагаю, кто-то увидел, откуда и куда Гамала открыла проход и сделал правильные выводы. А дальше за тобой банально проследили. Или стерегли твоих друзей. Пока не знаю, но узнаю. Зоб меня лично просил найти шпионов. Ему очень это важно». «Ну да, политика, ты говорил». В общем, подробности выяснились. Однако Алекса не покидало ощущение, что тут что-то не так. С чего вдруг корпораты, предположительно Сувра, так торопились? И как они так быстро соорудили блокиратор? С блокиратором, кстати, пришлось повозиться. Но тут Алексу помогли знающие адепты, пояснив, что установка была создана на основе одной из энергетических концепций, чьи последователи хорошо оперировали энергетическими полями. Спецы по защите и в некотором смысле слова антагонисты мастеров пространства, особенно таких как Алекс, Лучше всего эта концепция противостояла сканированию, телепортации и вообще изменению пространства. Внутри установки нашлись несколько почти разрушенных слепков матриц, которые и генерировали поле. Для обучения заложенным умениям слепки не подходили, так как требовали энергию, модулированную соответствующей силой, зато их можно было использовать для других целей. Что Алекс и сделал. Забрав установку, он подключил к ней оставшиеся накопители, запустил еще раз и при помощи миром начал подбирать наилучший режим взлома поля. Прибор проработал несколько минут, но землянин справился. Все оказалось просто. Двойной резерв, вложенный в шаг пространства или домен, легко взламывали поле. Если нужно, Алекс ускользнет. Это если по каким-то причинам он решит пренебречь хаосом, который вообще плевать хотел на подобные препятствия. Весь вопрос, где была сделана установка? Возможно, в кластере. Корпорации могли притащить ее сюда, заранее зная, что столкнутся с мастерами пространства. Но, судя по небрежной работе, прибор создали на Зиранге. Значит, атака может повториться. Впрочем, это было неважно. Вышки Лиги все равно были опаснее и дешевле подобных штук так как потребляли нейтральную энергию, что было гораздо удобнее, ведь заставлять ценного специалиста часами заполнять накопители — такая себе идея. Что сделают с захваченными наемниками, Алекс не знал, да и не хотел знать. Но и древние, и кварги — суровые ребята, так что ничего хорошего наемников не ждет. Выбросив козни корпоратов из головы, он был готов отправиться к Валентайн, однако решил сначала поговорить с главой тела Тоша, бывшей школы миром. Причины были постоянные намеки спутницы, что, мол, неплохо бы выучить один из базовых навыков школы, который хорошо дополнял вибрации разрушения. Навык назывался «скользящий удар». Алекс уже видел его лично во время боя высших стражей с лиговцами. Помнится, тогда металлические парни пробивали любые доспехи, просто касаясь их. С одной стороны, казалось, что это довольно простой навык, но с другой — умение как бы обходило энергетическое тело бойца. А это являлось большой редкостью в мире адептов. Обычно защиту требовалось пробить, взломать. В общем, нужно было или потратить море энергии, или взять качеством, как это обычно делал Алекс. Единственным примером обхода защиты в его арсенале было жало. Однако способность имела массу минусов. Например, слабо било и вдобавок позволяло ударить в ответ. Правда, жало атаковало сразу ядро, что было довольно удобно. Но Алексу все равно хотелось овладеть дополнительным приемом для ближнего боя. Тогда можно, например, пробить копьем через защиту врага, а дальше вибрации разрушения доделают все остальное. Ящер еще не покинул город после празднества и охотно согласился дать землянину несколько уроков. «Предупреждаю сразу, это очень сложно. Поэтому смотри очень внимательно и пытайся уловить, что именно я делаю». «Вряд ли ты что-то уловишь сегодня, но это поможет тебе тренироваться дальше в одиночку. И через несколько недель мы повторим урок. Лучше всего вначале использовать руки. Научишься с ними — перейдешь к оружию», — пояснил лицун, выставив вперед кулак. Они находились в одном из заброшенных садов, которые еще не успели привести в порядок. Кулак ящера как-то странно распылился, а потом ударил в ближайшее дерево. Хотя скорее это был слабенький растительный монстр, чем обычное дерево. Но этим он и подходил, так как имел небольшую энергетическую защиту. Погрузившись на пару сантиметров, кулак застыл, после чего Лицун резким движением выдернул руку. На землю посыпалась кора и щепки. «Проверь», — предложил ящер. Алекс послушно ощупал вмятину. Было видно, что удар не вдавил, не раздавил, в общем, никак не повредил более глубокие слои. Вместо этого кулак Лицуна как бы обошел защиту и вонзился в дерево. Естественно, голова тела Тоша легко мог уничтожить растения с одного удара, но сейчас смысл был не в мощности, а в обходе защиты. Навык сильно отличался, например, от нематериальной формы. Там Алекс как бы погружался в материю с головой но при этом не атаковал. Скорее, он и объект занимали один и тот же объем. Причем погружаться Алекс мог лишь в объекты без мощной энергетической защиты. Атака же Желецуна, с другой стороны, была именно атакой. «Что уловил?» — спросил ящер. «Ничего», — признался Алекс. «Не отчаивайся. Хоть это и базовый удар, на его изучение могут уйти месяцы». И это я говорю по опыту членов своей школы. Чужаки этот удар очень редко могут изучить, и, как правило, в ослабленной версии. Но твоя сила включает возможности всех концепций пространства. Так что шанс есть. Алекс мог бы попросить ящера сделать слепок матрицы и попытаться изучить его, как это обычно делали адепты при передаче навыков. Но Факир предупреждал, что членам школы великой пустоты желательно не копировать навыки, а делать свои версии, избегая любой стандартизации. Вот почему он наблюдал, как ящер вбивает кулак в ближайшие деревья снова и снова. Такая форма передачи хоть и не являлась чистым творчеством, но позволяла привнести в умение что-то свое. Через несколько часов в саду не осталось ни одного целого растения, и они переместились к соседнему особняку. Оба не обращали внимания на время или усталость. Сознание Алекса расплылось, но он не пытался его ускорить. Сейчас ему нужен был инсайт, а не быстрый расчет. Глубина, а не скорость. Неожиданно в голове что-то щелкнуло, и, не предупреждая ни о чем лицуна он ударил по дереву. Кулак рассыпался, разбил кору и погрузился на несколько сантиметров в древесину. Примечательно, что ни боли, ни неудобств рука не почувствовала, как и значимого сопротивления. Задержавшись на секунду, Алекс запомнил ощущение, выдернул руку и ударил еще раз, а потом еще и еще. Он понимал, что матрица уже сформировалась, но хотел лучше почувствовать момент атаки, уловить миг, когда рука обходит защиту растения и уничтожает его плоть. Это поможет в бою с реальным противником». «Ты справился?» — с некоторым удивлением заметил Лицун. «Даже не ожидал». «Спасибо, мастер, за науку», — поклонился Алекс. «Да брось, это небольшая услуга», — ухмыльнулся ящер. «На этом я тебя покину. Дела зовут». Оставшись один, землянин вызвал интерфейс. «Сигнатуры редкие». «Скользящий удар. Ноль процентов». Имя полностью повторяло название навыка среди тошевцев, да и ранг умения вроде как был всего лишь редким. Однако Алекс это ничуть не смущало. И то, и другое придумал его разум, что говорило лишь о происхождении умения, так сказать, отдал дань уважения. Но несмотря на всего лишь редкий ранг, тошевцы заслуженно славились скользящим ударом а ученики школы тренировали его годами ведь несмотря на кажущуюся простоту скользящий удар был из тех способностей что росли не быстро он как лицо удивился что землянин перенял умение хотя надо было дать должное мудрому ящеру тот держался молодцом удивился но не сделал вид что так и надо зато миром себя не сдерживала. алекс ты не представляешь какая это редкость Тысячи чужаков пытались освоить умение, но у них ничего не вышло. А ты справился. Я очень тобой горжусь». «Зачем же ты мне посоветовала изучать такой сложный навык?» «Потому что для любого рукопашного бойца это, ну, очень полезное умение. Плюс я в тебя верила». «Спасибо, но будем надеяться, что в ближайшее время скользящий удар мне не пригодится», пробормотал Алекс. «В отличие от спутницы, он не был в таком уж диком восторге». Да, получилось, но навык относился к вспомогательным и годился лишь для сложных сражений. Так что любым противникам, включая высших стражей, пока хватало и разрушающих вибраций. Но мало ли, встретится бронированная тварь или разумный враг в доспехе невиданной мощности. Тогда и понадобится средство для взлома защиты. Больше его ничего не удерживало Узоба. Прощаться с сильно занятым крикуном не было никакой необходимости. Поэтому Алекс добрался до гостевой площади, попросил открыть туннель и отправился во дворец школы резонанса.